Глава двадцать вторая Да уж, сегодня Егорке, видимо, радоваться не придется. Его отец, судя по всему, не торопится возвращаться к скучающему сыну. «Спасибо», — отрываясь от своего занятия, протянул Марк Эдуардович. «Сам бы ни за что бы не успел». «Не за что», — ответила я, стараясь, чтобы в моем тоне не очень явно слышалось осуждение. Я понимала, что это совершенно не мое дело, только все равно никак не могла перестать сочувствовать мальчику. Интересно, с кем он сейчас? Скучает, наверное. Но, видимо, скрыть эмоции мне удалось не очень хорошо, потому что мой босс все-таки оторвался от своего занятия и бросил на меня быстрый взгляд. «Если вы переживаете за Егора, то не стоит». Он словно прочитал мои мысли. Тетушка проявила инициативу и решила провести с ним сегодня весь вечер. Она подготовила обширную культурную программу. Сейчас они как раз должны быть на выставке в музее, так что можно делать ставки, кто кого больше утомил. Без колебаний поставила бы все свое состояние на Егора. Улыбнулась я. О, это вы еще не знаете мою тетушку. — рассмеялся Марк Эдуардович. — Поэтому я на всякий случай попросил сегодня вечером выйти няню. Возможно, кому-то из этих двоих понадобится привести в порядок нервную систему и отдохнуть друг от друга. Я не удержалась и совершенно не по-деловому хихикнула. Ну и что, не я первая вышла за рамки корпоративной этики. Вот зачем Марк Эдуардович все это мне рассказал? «Кажется, Трудовой кодекс не предписывает начальникам объяснять секретарям, с кем они оставляют детей. Так что сегодня могу работать сколько нужно». Босс кивнул головой в сторону светящегося монитора. «Надеюсь, сумею полностью освободить выходные». «Может, я могу вам чем-нибудь помочь? Я не собиралась этого говорить. Оно само». Он посмотрел на меня одним из своих загадочных взглядов, определение которым я так и не придумала. «А что, дома вас никто не ждет?» — поинтересовался он. «Вообще-то, дома меня как раз ждали. Мы с Жанной планировали продолжить обсуждение моего несуществующего служебного романа. Надеюсь, что на свежую голову придет какая-нибудь интересная идея. На повестке дня один вопрос. Что же стоит предпринять?» чтобы завоевать моего начальника таким образом, чтобы он был уверен, что сделал все сам. Но если подружка узнает, что я отказалась оставить компанию Боссу ради чаепития с ней, то первая предаст меня анафеме. Поэтому я просто покачала головой. «Ну, тогда сделайте мне, пожалуйста, кофе покрепче, и можете быть свободны», — улыбнулся Марк Эдуардович. итак вы из-за меня почти не отдыхаете». Я пожала плечами и направилась к кофемашине. Через 10 минут я вернулась с двумя дымящимися чашками, источающими бодрящий аромат. Босс, не говоря ни слова, кивнул на кресло рядом с его столом, и мы погрузились в нудный мир смет, прайс-листов и прочих документов. Следующие несколько часов мы сосредоточенно работали. Марк Эдуардович хотел предусмотреть все. Он не упускал ни одной детали, тщательно анализируя, прикидывая, просчитывая. Мне оставалось только удивляться тому, как работает голова у этого человека. При этом в мою собственную никакие глупости даже не пытались пробраться. Честно говоря, я еле успевала находить нужные бумаги, отыскивать в них необходимые данные и зачитывать их шефу. И когда он, наконец, удовлетворенно сказал «это» что на этом можно закончить, я чувствовала себя так, словно только что разгрузила несколько вагонов с углем. Но при этом я ничуть не жалела, что осталось. Особенно после того, как Марк Эдуардович с какой-то особенной теплотой признес «Спасибо, без вас бы я точно провозился до утра». Ради этого я была готова перелопатить еще пару тонн документов, но мой начальник Устала, поднялся из-за стола и, внимательно посмотрев на меня, спросил, «Сколько времени дать вам на сборы? Подвезу вас домой». Эх, о том, что мне наверняка придется ехать с Марком Эдуардовичем и терпеть эту пытку многозначительным молчанием, я и не подумала. А то бы действительно ограничила свою помощь тем, что принесла ему чашку кофе. Почему-то при мысли о том что мне опять придется целых 20 минут сидеть рядом с боссом, не зная, о чем говорить, и куда деть свои руки и ноги, я растерялась. Наверное, это отразилось на моем лице, потому что прежде, чем я успела сказать хоть слово, мой начальник выдал «Только не начинайте мне расписывать преимущества автобусного сообщения. Вы же знаете, я деспот, и все равно заставлю вас терпеть все неудобства перемещения в авто». «Хорошо», — кивнула я с таким видом, словно соглашалась подвергнуться паре средневековых пыток. «Мне достаточно пяти минут, чтобы собраться». Отключая по очереди всю оргтехнику, я не переставала размышлять о предстоящей поездке. Мне нужно было обязательно придумать какую-нибудь тему для разговора, легкую, не отвлекающую от дороги, но позволяющую заполнить эту пугающую тишину. ну хорошо «Допустим, я могу спросить, как поживает Егорка. Но ведь это займет не более пяти минут. Если, конечно, не начать требовать полный отчет о его жизни. Во сколько проснулся, во что играл, что читал, что ел на завтрак. Но тогда я точно буду выглядеть в глазах своего босса, как ненормальная». Но больше ничего путного в голову не лезло. Я проверила, закрыты ли окна, машинально выключила свет и даже уже взялась за дверную ручку. Но тут же хлопнула себя ладонью по лбу. Марк Эдуардович же остался в кабинете. «Хороша секретарша», чуть не закрыла босса на всю ночь. Я повернулась в обратном направлении, но запнулась обо что-то и рухнула прямо в темноту. «Ой!» Только и успела я вскрикнуть и тут же почувствовала, как меня подхватили сильные руки. В тот же момент я оказалась прижата к чему-то большому, теплому и надежному. Я захлебнулась ароматом хвои и цитруса, не сумев отказать себе в удовольствии вдохнуть его всей грудью. Помимо воли, прижалась щекой к плечу и замерла, ожидая, что эта крайне двусмысленная ситуация как-то сама собой разрешится. Например, мой босс, убедившись, что я уже никуда не падаю, включит свет или что-нибудь скажет. Такое, что разом отбивает у глупых секретарей охоту предаваться несбыточным мечтам. Но он ничего такого не сделал. Только руки сильнее сомкнулись, и я услышала жаркий шепот. «Кристина». Он чуть отстранился. Совсем немного. Но достаточно, чтобы мое сердце холодным камнем рухнуло в бездну от невыносимого чувства потери. Я уже вдохнула побольше воздуха, чтобы начать торопливо извиняться и объяснять, что совсем не это имело в виду. Но не смогла сказать ни слова, потому что мои губы накрыли другие, горячие, требовательные, и я чуть не задохнулась от поцелуя и от нахлынувших чувств.